Вот что ее разбудила Ссора! Она включила ночник над кроватью и села, свесив ноги. И тут увидела листок бумаги, лежащий возле двери. Она подобрала его и развернула. Это была записка, без подписи, тон который впрочем, не оставлял сомнений в авторстве Куманцева. «Перед тем, как ляжешь, зайди ко мне» даже если будет очень поздно. Вместо ночной рубашки Люба выдала ей длинную белую футболку, которая доставала аж до колен. А что? Вполне приличный вид. Комната Димы находится в конце коридора. 5 секунд, и она уже скреблась к нему. Никакого ответа. Марина еще некоторое время вскреблась, потом решила, что Дима давно спит. Записку он, вероятно, подсунул под дверь сразу же, как только поднялся наверх. Просто она ее не заметила. Она пошла обратно и тут поняла, что мужское и женские голоса доносятся из той комнаты, что рядом с ней. Она видела, как в нее заходили Аркадий и Алла. Все знают, что ты за ней волочишься Глупости Может быть для тебя и глупости, но мне стыдно смотреть ей в глаза Ты не знаешь, что такое стыд Если ты решила меня разжалобить, то придумай что-нибудь другое Не пытайся представить меня бесчувственной стервой Ты сама так представляешься Тебя никто не любит. Зато тебя любят все. Боже, не ко мне ли преревновала Алла своего благоверного? Конечно, сегодня Аркадий вел себя точно монах, поглощенный молитвами, но жёнушки могли рассказать о том, что было вчера. В страшном сне мне не могло присниться, что я буду откровенно завлекать женатого мужчину. Это Куманцев во всём виноват. ЗВОНОК Марина отлепилась от двери и вернулась в свою комнату. Но тут же поняла, что придется выйти еще раз. Хотелось пить, а воды здесь не было. Она снова оставила дверь прикрытой, не до конца, и вышла на лестницу. С первого этажа доносились какие-то странные звуки, которые явно не имели отношения к грозе на улице. Наверное, никто из обитателей дома не обращал на них внимания, решив, что это бушует непогода. А что, если кто-то лезет в окно? Она на цыпочках прошла через холл и заглянула в гостиную. Дверь на веранду была закрыта, но там, за окнами, Словно в фильме ужасов метались какие-то рваные тени и слышались стоны и рычания. Что это такое? Ой, вы меня напугали.